Глава 7 Шатер был довольно большим. Внутри такого сооружения хватило бы места не только семейству Соболевых. Можно было еще и гостей пригласить. Все бы разместились с комфортом. Высокий, с красно-белыми полосами, проступавшими сквозь плесень, Он выглядел так, будто во дворе этого особняка какое-то время размещался бродячий цирк. И, уходя на новое место, они позабыли часть своего имущества. Мы не спеша обошли его по кругу, но ничего интересного, кроме входа, не обнаружили. «Давай, Макс, ты первый», — напомнила мне Полина, когда мы остановились. Я активировал меч и осторожно откинул кусок ткани, заменявший этому шатру входную дверь изнутри потянуло затхлым запахом гнили фу гадость какая сморщила нос лозарева там внутри по моему кто то давно сдох я вошел внутрь и оказался в настоящем миниатюрном цирке в центре шатра расположилась арена а вокруг были расставлены трибуны для зрителей судя по тому что я видел представление здесь давали человек на сорок не меньше заходи здесь ничего нет позвал я и убрал меч в футляр. «Ого! Гляди-ка, чего они тут понастроили! Прямо как в настоящем цирке! Ты это видишь? Даже тумба для выступлений есть! Смотри, полосатенькая!» «Вижу, конечно, не слепой!» Мы немного походили с ней по шатру, потоптались по арене, которая когда-то была ярко-красного цвета. Но за давностью лет толстая ткань давно уже потеряла былую яркость. Теперь она была гораздо темнее и приобрела очень заметные отметины в виде темно бурых пятен. «Макс, здесь какие-то пятна подозрительные, видишь?» — спросила Лазарева, которая ходила по арене и старалась на них не наступать. «Угу, похоже на кровь». «Да ладно тебе, не говори ерунды. Откуда здесь может кровь появиться? По-твоему что, они здесь гладиаторские бои устраивали, бились друг с другом насмерть?» Мне бы, конечно, не хотелось слишком сильно расстраивать Полину, но эти пятна действительно были похожи на кровь. Только она имеет такой характерный цвет даже спустя много времени. Или нет? Хотелось бы думать, что нет. Однако, скорее всего, это была именно она. У меня в детстве очень часто шла носом кровь, которая регулярно попадала на ковер в моей детской комнате. Обычно ее сразу затирали. Но следы все равно оставались. Кровь такая штука, от которой просто так не избавиться. Так вот, спустя много лет пятна по-прежнему оставались на своих местах и с годами начинали выглядеть именно так, как эти на арене. Все ты верно мыслишь, мой мальчик. Так оно и есть. Похоже, у них здесь разыгрывались какие-то кровавые представления у этих соболевых, сказал мне Дурин. Ты знаешь,. Мне все больше начинает нравиться эта безумная семейка. Они чем-то похожи на мою бывшую родню. У нас тоже обычно все заканчивалось кровью. В отличие от Мора, я не был в восторге от того, что видел. Может, в его мире такие семейные отношения считались вполне нормальными, а вот в нашем это было как-то не очень, как минимум неправильно и старомодно. Хотя... У каждой дворянской семьи так много собственных традиций и правил. Может быть, они и вправду полные психи, эти кто их знает. Полина, я не шучу. Мне ли не знать, как выглядят пятна крови? Так что ты гляди в оба на всякий случай. Не нравится мне это место. Я подумал, что лучше сказать ей как есть, чтобы девушка была на чеку. После моего предупреждения она бросила на меня быстрый взгляд, увидела, что я не шучу, и улыбка сползла с ее лица. «Что ты жути наводишь? Не могли они здесь друг друга резать?» — растерянно пробормотала она. «Уверена? К тому же не обязательно друг друга». Мы еще немного походили по шатру, но ничего интересного внутри не нашли. Единственное, чего здесь было много, — это плесень. А больше ничего интересного от слова совсем. «Пойдем в дом?» — предложил я. Вонеет здесь сильно. Да и вряд ли найдем что-нибудь». Наа пошли. С готовностью отозвалась Лазарева. Только не в дом, Еще посмотрим во дворе. После затхлого запаха внутри шатра, снаружи воздух показался свежим и приятным. Хотя перед этим и он казался мне ужасным. Как все таки относительные вещи в этом мире. Мы обошли с Полиной вокруг особняка, но больше никаких сооружений не нашли. Разве что только летнюю беседку. Судя по всему, Когда-то она была выкрашена в ярко-белый цвет и смотрелась очень нарядно, но сейчас практически совсем сгнила и начала разваливаться понемногу. Ступеньки, которые вели к входной двери, под нашими ногами угрожающе скрипели, будто предупреждая нас о том, что они могут развалиться в любую минуту. Но нам повезло, обошлось. Перед тем, как войти, я на всякий случай активировал меч. Не думаю, что там внутри затаился какой-нибудь опасный зверь, но мне так намного легче. Да и Лазарева чувствовала себя намного спокойнее, когда видела, что ее сопровождает мужчина с мечом. Хотя я все равно не могу понять, как она со своим-то упрямым характером так и не научилась фехтовать. Ей бы очень пошел какой-нибудь небольшой энергетический меч в руке, хотя бы такой, как у меня, дополнительный. Я повернул дверную ручку, и дверь открылась. Сколько лет никто не был здесь, интересно знать. Десять? Двадцать? А может быть, даже все пятьдесят? Дверь скрипела так протяжно, как будто ее отправляли на смертную казнь. А вместе с ней стонал и весь дом, который будто ожил в тот момент, когда мы вошли. «Знаешь, Макс, у меня есть теория на этот счет», сказала Полина, когда мы осматривались в огромном высоком холле. «Насчет чего?» — не совсем понял я ее. «До этого вроде же ни о чем не разговаривали». «Теория насчет живых и мертвых домов. Ты знаешь, я думаю, что дом умирает в тот момент, когда его покидает последний владелец. Без дома как бы уходит душа. После этого он начинает дряхлеть и разваливаться». «Прикольная теория. А когда у него появляется новый владелец, что тогда происходит?» «Тогда он оживает, разве не ясно?» Она посмотрела на меня и указала пальцем вверх. Вот, например, как этот дом сейчас. Слышишь, что происходит? Прислушайся хорошенько. Да, в доме явно появились какие-то звуки. Отовсюду были слышны разнообразные поскрипывания, тихий скрежет и даже чьи-то шаги. Хотя нет, это уже у меня фантазия разыгралась. Кто здесь может ходить? Слышишь? Спросила еще раз Полина. Ага, что-то в твоей теории определенной есть, одобрительно усмехнулся я. «Выходит, по-твоему, мы сейчас вошли в него, и он ожил?» «Конечно. Почувствовал присутствие живого человека и ожил. Все так и есть». В этот момент послышался такой звук, будто кто-то там на верхнем этаже перебежал из комнаты в комнату, и по дому прошелся тот самый тихий смех, который мы слышали снаружи. «Тьфу ты, черт! Опять этот смех идиотский!» — топнула ногой девушка. На этот раз она выглядела посмелее. Наверное, поняла, что в одном лишь смехе нет никакой опасности. «Долбанный шепчущий дом!» «Пойдем посмотрим, что там в комнатах». «Угу, пойдем». Осмотр решили начать с первого этажа и потом перейти наверх. Несмотря на то, что снаружи особняк вовсе не казался огромным, комнат в доме оказалось немало. Только на первом этаже их было восемь. Мы обходили комнату за комнатой, изучая все интересное, что там попадалось. Но любопытных вещей было немного. Почти все помещения пустовали. Из дома было вывезено практически все. Даже не знаю, кто бы мог этим заниматься, если последнего законного владельца сожрал радужный крокодил. «Разве что мародеры какие-нибудь?» Самой интересной оказалась комната, которую мы с Лазаревой сразу же назвали комнатой для выступлений. Она была самой большой на этаже. Настолько большой, что при желании внутри нее можно было запросто устраивать танцевальные балы. Внутри нее стоял огромный рояль, кресел не было, зато присутствовала специальная тумба для выступлений, которая была как две капли воды, похожа на ту, которую мы обнаружили в шатре. Никаких стульев и кресел не было. Рояль когда-то был белым, но сейчас был сплошь покрыт грязно-бурой плесенью. Впрочем, как и все внутри этого дома, которого плесень, можно сказать, просто сожрала с потрохами. Из каждого угла тянуло сыростью и гнилью. «Смотри-ка, Макс, и здесь у них целая бальная комната», сказала Полина, когда мы заканчивали осмотр. «Все-таки у них явно была какая-то болезненная тяга к искусству». «В доме эту комнату еще можно как-то объяснить», — ответил я. «Может быть, они здесь приема для гостей устраивали? В детстве меня постоянно по всяким таким родителям таскали. Скучные они были, да и коты». «Да, я тоже не любила. Вечно нарядят в это платьишко дурацкое розовенькое», — усмехнулась она. «Меня в черный костюмчик наряжали с бабочкой, но тоже мало приятного. Вообще, как-то неправильно устроено, что дети должны с родителями в гости ходить, от которых их тошнит. «Ребенок должен иметь право отказаться. Я постоянно просил меня дома со слугами оставить». «И что, наставляли хоть раз?» «Не, ни разу», — покачал я головой. «Та же самая фигня», — хохотнула Полина. «Идем наверх. Может быть, там что-нибудь интересное обнаружим. Здесь уже точно ничего не найдем». Насколько я понял по размерам комнат, наверху в основном располагались одни спальные комнаты. Их было ровно десять. И первая же из них повергла нас в настоящий шок. Мало того, что внутри нее воняло так, будто кто-то много лет использовал ее вместо туалета, так еще все стены закопчены, будто здесь, кроме всего прочего, полили костры. На одной из стен были отпечатаны два кричащих детских силуэта. — Жуть какая! — закрыв нос рукой, сказала Полина. — Что здесь было? Как думаешь? Да хрен его знает! Совершенно честно ответил я. Отпечатки на стене странные какие-то. Страшные, правда? Я не об этом, а скорее о том, как они там оказались. Такое ощущение, будто здесь был маленький ядерный взрыв, от них одни лишь только отпечатки и остались. Откуда ты знаешь, как после ядерных взрывов бывает? Читал в детстве много, видел на картинках. Когда ядерную бомбу впервые в Империи испытывали, там на полигоне живые животные были в качестве подопытных. Вот от них точно такие же следы оставались. Жестоко использовать животных в таких зверских экспериментах. Я считаю это неправильно. Но не на людях же эксперименты ставить. Следующая комната была не менее интересной. До этого я никогда еще не видел светящиеся паутины, а здесь она была практически повсюду, не только в каждом углу, но и весь потолок тоже от нее светился. Вот только пауков, которые могли бы ее сплести, мы так и не нашли. Хотя было бы интересно на них посмотреть. Они ведь тоже, наверное, светящиеся какие-нибудь. Больше ничего интересного не было. Разве что груда какой-то заплесневелой одежды, которая была свалена в кучу в углу комнаты. Но вряд ли есть какой-то смысл копаться в ней. Дверцы под наш ключик мы там точно не найдем. Две последующих комнаты были явно скучнее первых, а вот дальше нас ждал новый сюрприз. Огромная клетка, которая свисала с потолка, и медленно покачивалась над полом. Она была сделана из металла, и вся сплошь покрылась толстым слоем бурой ржавчины. Учитывая, что ветру в доме взяться было неоткуда, выглядело это жутковато. Какие-то силы все же приводили ее в движение, правда? Тем более, что, судя по виду, «Бесит она немало». «Страшная штука», — сказала Лазарева, глядя, как клетка раскачивается на толстой цепи с огромными звеньями. «Для чего здесь эта клетка, Макс? Может быть, здесь держали какую-нибудь зверюшку?» зверушку, предположил я, чтобы не слишком пугать девушку прочими идеями. Хотя даже ей было понятно, что для зверушки эта клетка явно великовата. Вот только мысль о том, что здесь могли держать человека, даже мне не очень нравилась. Не говори ерунды, Макс. Ты же сам видишь, что это не так. В нее ведь явно людей засовывали. Может быть, даже для того, чтобы они в ней выступали. Я бы не удивилась после всего того, что мы с тобой уже увидели во дворе. Больные люди какие-то просто. Я где-то слышал, что все творческие люди немного с приветом. Раньше я думал, что это обычные сплетни, а вот сейчас начинаю верить понемногу немного по твоему это немного да не просто психи натуральные возмущенно сказала Лазарева, и в этот момент по дому вновь прокатился тот самый гадкий хохот а снизу послышались звуки чьих то быстрых шагов мы постояли несколько секунд в тревожном ожидании но ничего не произошло кроме того что впервые с того момента как мы здесь оказались в доме послышался шепот несколько голосов сразу начали нам что то говорить Вот только разобрать слов было невозможно. Среди голосов были как мужские, так и женские, ручаясь, что я слышал даже один детский. Сразу после их появления обстановка в доме стала какая-то угнетающая. Нам начало казаться, что здесь повсюду кто-то есть, и в любой момент из-за угла может появиться человек. Теперь я начинаю понимать, почему сюда никто не сует своего носа, пробурчал я. «Если здесь провести полдня, то можно и идиотом сделаться с манией преследования». «Не говори», — согласилась девушка. «Пойдем дальше. Нам уже немного осталось, слава богу». С каждой последующей комнатой наши шансы на успех найти ту самую заветную дверь заметно падали. Но мы пока не унывали. Их ведь еще впереди много. Очередная комната порадовала нас новым странным зрелищем. Одна из ее стен была покрыта необычной бурой плесенью, а большими лохмотьями водорослей. Откуда они здесь взялись, я понятия не имею. Но это совершенно точно были водоросли, причем очень похожие по виду на морскую капусту. Мы даже никак комментировать не стали то, что увидели, а молча перешли к следующей комнате. И вот тут-то уже от комментариев удержаться было сложно. Здесь повсюду были разбросаны окровавленные театральные костюмы в виде животных и не только. Медведи, лисы, зайцы, тигры, орликин, петрушка. Кого здесь только не было. Даже огромная голова с оленями рогами в углу валялась. А на рогах была развешена изодранная белая детская рубашка с отпечатком маленьких окровавленных ладошек. — Макс, пойдем отсюда, а то меня сейчас стошнит, выдавила из себя разом позеленевшая Лазарева. «Бред какой-то! Долбаные психи!» В следующей комнате было сразу несколько куч с разбросанным и испорченным театральным реквизитом. Изорванные шляпы, зонтики, столовые приборы, искусственные фрукты и прочий хлам. Если предположить, что весь двухэтажный дом и все, что понастроено снаружи, — это большой театральный комплекс, то в этой комнате находилась его кладовая. Больше ничего интересного мы на втором этаже не нашли. Даже никакого намека на дверь, которую мы так настойчиво искали. Не может быть, чтобы мы ее не нашли, твердо сказала Полина. Где-то здесь должно быть еще что-нибудь. Найдем. Зря мы с тобой, что ли, сюда тащились и смотрели на всю эту дрянь. Оставался последний способ. Если он не поможет, тогда и правда придет время расстраиваться. Я активировал удар в вагаса и попросил найти для нас тот самый замочек, если он вообще существует. Секунда, еще одна, и вот по полу пробежала знакомая синяя дорожка. Она выскочила из комнаты и исчезла. Ну вот и славно. Совсем ведь другое дело. Значит, все-таки не зря мы сюда пришли с Лазаревой. Я посмотрел на девушку, подмигнул ей и махнул рукой, увлекая за собой. — За мной, Полина. Кажется, мы сейчас с тобой придем куда нужно. — Уверен? «Абсолютно. Я ведь Максим Темников, самый известный расхититель сокровищ. Не забыла об этом?»